Глава шестая. Один. Он не торопился выходить из автомобиля. Специально задержался, будто искал что-то в телефоне, а на самом деле наблюдал за Надей, дочерью, которые направлялись по изломанной и оледенелой тропинке к калитке тещиного дома. Ему нужна была пауза, чтобы разобраться в том, что он ощущал, подготовиться к длинному и трудному дню, который предстояло провести с семьей. А ведь когда-то они были счастливы вместе. Наверное, еще в самом начале семейной жизни можно предугадать, что случится потом. Ведь она катится по тем же рельсам, что и жизни многих других семей. Но разве кто-то об этом задумывается в тот самый конфетно-букетный период? Кто-то верит, что может разлюбить, сказать первое, неосторожное слово, затем второе, не сдержать эмоции, сорваться, наконец, будто ошалевший пёс, разорвать хрупкую пульсирующую жилку отношений. Но это случилось. Жизнь мелькала разноцветными кусочками мозаики, как в калейдоскопе, а затем что-то сломалось. Мозаика рассыпалась, и остались только смутные воспоминания о минувшем счастье. Тихо и незаметно исчезли разговоры после работы, Пропал уют, ощутимый от присутствия двух людей в одном помещении. Его место заняла холодная отстраненность, когда каждый занимается своим делом и не вмешивается в дела другого. Раньше смотрели телевизор вместе, теперь по отдельности. Начали засыпать в разное время. Перестали общаться просто так, по мелочам. Пропали интересные истории, сплетни и слухи. Но появилась тишина растекшаяся по квартире студенным молоком. Если бы не дочь, — размышлял Грибов, — развод случился бы еще раньше. Надя давно кратала вечера с подругами или в компании с любимым Вишневым Мартини, раскладывая бесконечные пасьянцы в айпад. Грибов, если не ездил на встречи, то сидел перед компьютером, раз за разом проходя надоевшую цивилизацию. А ведь делать-то было больше и нечего кроме как возводить виртуальные укрепления, направлять орудия на недоразвитую Европу или командовать краснокожими на североамериканском континенте. Вечер за вечером. Тишина накатывала, убивая искренность, откровения, маленькие семейные секреты, радости. В какой-то момент Грибов понял, что когда дочь вырастет и съедет отсюда, то в квартире нечем будет дышать из-за тишины. Она заполнит все пыльные углы, проникнет в легкие и медленно убьет обитателей, как убивает клопов липкий ядовитый порошок. Тогда он сказал Наде, что хочет развестись. Буднично, спокойно после ужина, когда Наташа отправилась в свою комнату. «Это потому, что я была алкоголичкой?» — спросила Надя. Им многое пришлось пережить, когда она вдруг начала выпивать сильно больше, чем один бокал вина по вечерам. Чувство вины въелось в ее сознание так сильно, что всегда выскакивало первым, при любом удобном случае. «Нет, я просто... Мне кажется, надо отдохнуть друг от друга. Подумать». Надя согласилась. «Тоже буднично и спокойно. Грибову казалось, что уходить будет тяжело, но в один из солнечных дней июня он просто упаковал вещи в чемодан, поцеловал дочь, вышел на лестничный пролет и закрыл за собой дверь» как отрезал семейное прошлое от хрустящего батона жизни. У Грибова не возникало угрызений совести и желания вернуться обратно, а была какая-то усталая опустошенность от происшедшего, желание отоспаться, что ли, или прийти в себя, встряхнуться. Иногда он задумывался, а не пора ли вернуться? Не знал правильного ответа, потому что его, наверное, не было. Отношения после развода как-то незаметно наладились и вроде бы встали на новые рельсы. Слегка отстраненные, но все же довольно близкие. Грибов приезжал к дочери, заглядывал на ужин, помогал по мелочам, как шутила Надя, хорошая замена мужа на час. И иногда, очень редко, ловил себя на мысли, что не хочет уезжать. Конечно, он не мог отказать бывшей, когда она позвонила и спросила, «Можешь приехать, это срочно». И еще наговорила кучу всего, без чего можно было бы обойтись. Но, черт возьми, как это было приятно слушать. Будто тот самый развалившийся мост, по которому они всей семьей бегали туда-сюда, связывающий мостик отношений, оказался, если не отстроенным заново, то немного восстановленным. Самую малость. Потом бывшая добавила. «Артем, надо что-то менять», словно перешагнула через себя. Он слышал, как Надя тяжело вздыхает. «Я снова начала петь. Мне не удержаться в квартире одной. Я тут как будто заперта со своими мыслями. Все время перевариваю, перевариваю. Про маму, про нашу жизнь. Что случилось с нашей жизнью, Артем? Как мы умудрились так быстро все разрушить?» Это откровение тронуло Грибова. Он поймал себя на мысли, что хочет улыбнуться. «Я же всегда готов помочь. Про он. «Ты только скажи, что нужно. Хочешь, приеду после работы. Выбросим весь алкоголь из квартиры. Развеемся, а? Возьмем Наташку, смотаемся в кино, как раньше, на троих. Мультик какой-нибудь посмотрим. В кафе посидим. Мороженое, картошка фри, а? Как раньше!» — эхом повторила она. «В том-то и проблема. Это как склеивать разбитую вазу. Может быть, мне просто сменить обстановку? Знаешь, звонил этот из администрации Шишкова антон александрович говорил что дом почистили от порчи там все хорошо теперь предлагал заглянуть в гости у него жена очень хорошо знала маму вот я и подумала а может на выходные смотаемся наташа тоже на пользу пойдет у нее снова в школе проблемы отвлечется он нерешительно помотал головой хотя понимал что надя не видит этого вспомнил подвал женщину странное нелепое видение Царапины на лице аккуратно подсушены, и йодом как будто заболели все разом. Ты уверена? Почему именно этот дом? А что в нем плохого? Ты сама вроде бы не горела желанием ездить к матери. Но мама умерла. Коротко ответила Надя. Было бы глупо думать, что мне будет неприятно жить в этом доме. Люди создают атмосферу жилища. Когда там жили мама с цыганом, атмосфера была одна. А я создам другую. «А что сказала Наташа?» «Я ей еще не говорила. Но разве она будет против?» «Решение уже принято», — подумал Грибов. «Нет смысла кого-то отговаривать. Да и надо ли?» «Я подвезу», — вслух сказал он. «В субботу утром идет. Прокатимся с ветерком». «Мы все будем там счастливы», — почему-то сказала Надя и снова глубоко вздохнула. «Все трое, да?» «Два». Он бы и хотел быть счастливым, да никак не получалось. Бывшая и дочь скрылись за забором, оставив калитку открытой. Их следы отчетливо виднелись на ломкой наледи перед домом. В зеркальце заднего вида Грибов заметил, как со своего двора выходит Крыгин. Следом за ним показалась высокая худая женщина, несущая перед собой что-то укрытое полотенцем. Он вышел из машины, приветливо помахал, Антон Александрович расплылся в улыбке, заторопился через дорогу. Щеки у Антона Александровича раскраснелись, волосы на висках белели сединой. Он улыбался, обнажая ровные искусственные зубы, настоящие в его возрасте так бы не сверкали. «Очень рад!» — сообщил он. «Я как только увидел автомобиль, сразу сказал Оксане, на выходные приехали. И еще сказал, как удачно мы испекли яблочный пирог. Вы никогда не пробовали подобного пирога, не покупной, домашний, между прочим!» Подошла женщина. Оказалась она несимпатичной, с неправильными чертами лица. Один глаз косил, улыбка выходила кривоватой, на щеках гроздьями проступали алые прыщи. Сложно было определить ее возраст, может, тридцать пять, а может, пятьдесят. «Оксана Николаевна!» — с гордостью представил Крыгин. «Моя ненаглядная, если позволите, жена, двадцать пять лет, душа в душу!» Оксана, не переставая улыбаться, сказала. «Вы извините, что мы вот так наскоком. Муж сказал, вы будете не против, но я и поверила. Соседи все же, рады познакомиться». «Проходите, мы только приехали». «Как раз сейчас осмотримся, наведем порядок». «А мы поможем», — оживился Крыгин. «Оксана любила бывать здесь в гостях. Она многое знает, если позволите. Газ в баллонах, печь дровяная, знаете? Растапливали? Я покажу. У меня большой опыт. Мы сами всего пять лет назад газ провели. А Зоя Ильдаровна, если позволите, откладывала до последнего». От сумбурной болтовни Антона Александровича Грибову сделалось тошно. Он поймал взглядом фигурку Наташи, застывшую на крыльце у распахнутой двери дома. Помахал ей. Наташа помахала в ответ и исчезла за плотной занавесью. — Пойдемте, раз не шутите, — сказал Грибов, а про себя подумал, все равно ведь не отвяжутся. — Яблочного пирога отведаем. Дом, как и в прошлое посещение, встретил холодом, стылым воздухом, враждебной пустотой. Крыгин остановился на пороге глубоко вздохнул. — Чувствуете? Отличный запах, чистота и спокойствие. Вычистили как надо. Дядя Витя — профессионал. Он имел в виду, очевидно, Сутулова. Из коридора в сене вышла Надя, поздоровалась, приняла из рук Оксаны пирог, поманила кивком головы Грибова и уже за дверьми зашептала. — Откуда гости? Куда их сейчас-то? Ни топлено, ни приготовлено, дубак форменный. Ты растапливать-то хоть умеешь? — «Гости умеют. Обещали помочь», — ответил Грибов, мимолетно припоминая, как они вот так вот шепотом ругались с Надей ночи напролет. Шепотом, чтобы не разбудить Наташу. А ругались, потому что с какого-то момента уже не могли без ругани. «Поэксплуатируем стариков, раз уж пришли. Покажут, что туда как. Говорят, друзья были большие с Зоей Льдаровной». «Дуй тогда за покупками. Живее. Я сброшу список». «Тут магазины-то есть!» «Это же поселок, а не Сахара! В навигатор вбей, ворчун!» Она легонько стукнула его кулаком по плечу, как раньше, не со злостью, а чтобы закрепить задачу. Грибов, в общем-то, не сильно сопротивлялся. Он вернулся в сени, застал гостей, смущенно сжавшихся у плиты, провел их в гостиную, где на диване уже валялась Наташа с планшетом наперевес. Нацепив наушники, она не замечала никого вокруг. Магазин находился недалеко — Двухэтажный мини-супермаркет, где на полках теснились в перемешку презервативы и шампуни, туалетная бумага и круассаны, консервы и наборы пуговиц. В общем, все, что внезапно могло понадобиться среднестатистическому обывателю. Грибов набил два полных пакета, забросил в багажник сумкам, которые взяла с собой Надя. Она всерьез собиралась провести в тещином доме два дня, хотя Грибов до сих пор не верил. Чего-чего, а выдержки у Нади обычно не хватало. Вернувшись, он уже с порога ощутил нарождающееся тепло и запах еды. В кухне горел яркий свет, из гостиной доносились оживленные женские голоса. Грибов размотал шеи большой вязаный шарф, встряхнул с ботинок снег. Встречать будет кто-нибудь. На газовой плите в синях булькала кастрюля, наполненная картофелем. В духовке запекалось что-то ароматное. Он прошел в гостиную и сразу увидел огонь в печи. Уютный, навевающий теплые воспоминания о детстве, неподалеку на корточках примостился Крыгин. Он колол полено на щепки при помощи кухонного ножа. На диване устроилась Оксана, закинув ногу на ногу, а вокруг стола суетилась Надя, раскладывая столовые приборы, расставляя тарелки. Блестели бокалы, стояли две бутылки с лимонадом и одна с вином. «Осталось с похорон», — кивнула Надя, заметив взгляд Грибова. «Я и забыла совсем». Тут же много всего. Еда, закуски, разный алкоголь. — Зачем добру пропадать? Верно же? — спросила Оксана. — Не вы, так колкашня разная растащит. У нас поселок тихий, спокойный, но даже здесь шляются разные, без спросу залезают. Слух о том, что дом пустой, быстро разносится. Грибов вспомнил силуэты, которые он видел в окнах домов. Предпочтительнее было думать, что они ему просто привиделись. Крыгин поднялся, отряхивая с брюк щепки, подсел на диван к жене. «Позвольте задать нескромный вопрос». Сказал он и тут же продолжил. «Вы же в разводе, верно? Так что вас привело сюда всех вместе? Я вижу счастливую пару, прожившую много лет вместе, но сохранившую теплоту отношений и, может быть, даже любовь». Надя мгновенно смутилась, посмотрела на Грибова испуганным взглядом. «У нас все сложно». Вмешался он, как-то выгораживая бывшую, не от правильного ответа, а вопросы и правда не скромный. «Простите моего мужа», — Оксана рассмеялась, — «мы хотели сказать, что вы прекрасно смотритесь вместе. Ничего плохого, правда. У меня глаз наметан на такие вещи. Вы же знаете, бывает так, что люди подходят друг к другу на каком-то высшем уровне, как две детали и мозаики. Вот у вас так». Грибов не нашелся сразу, что ответить, сказал «Отнесу пакеты в кухню» и вышел из гостиной. Почти сразу же он услышал возглас Крыгина. «А еще ставлю тысячу рублей, что вы скоро не захотите отсюда уезжать. Помините мое слово». «Даю срок до Нового года. Всегда с этого и начинается. Мол, приедем на выходные, отдохнем от шума, гамма, грязи, а потом, если позволите, продают квартиры в городе. К ядре не фе, сюда, к нам. совсем Внезапные гости, — думал Грибов, — похоже на сердечный приступ. Больше всего радуешься, когда проходит. В кухню почти сразу же забежала Надя, принялась хлопотать у печки, снимая с огня кастрюлю с картофелем, Посыпались короткие привычные команды. «Нарежь салатик, вытащи из духовки курицу, найди штопор». На кухне Надя была властной хозяйкой, а Грибов и не сопротивлялся. «Бокалы надо помыть, открой горошек, как тебе гости?» Он неопределенно пожал плечами, рассчитывал на семейный день, а тут... «Милые люди», — сказала Надя, — «с ними как-то сразу стало по-домашнему, не находишь?» «Полчаса назад ты была не слишком рада их появлению». «Ну а теперь рада». «Женщины такие непостоянные, ты же знаешь». Она улыбнулась, и Грибову внезапно захотелось дотронуться до ее губ, как раньше. «Вот этого я и хотела, понимаешь? Выбраться из квартиры, из тишины, чтобы гости, как снег на голову, и внезапная суматоха. Когда у нас в жизни были такие вот вещи? Забыл? И я забыла. А ведь это и есть нормальная атмосфера, Грибов, семейная». Надя подхватила глубокую тарелку с картофелем и выпоркнула за дверь. Грибов поплелся следом. Оказалось, что Крыгин уже откупорил бутылку вина и теперь аккуратно разливал его по бокалам. Оксана приветствовала вернувшихся широкой улыбкой, и Грибов отметил, что эта улыбка тоже совсем не симпатичная. «Если позволите, я бы хотел предложить первый тост за забравшихся!» Негромко, но торжественно сказал Крыгин. Он поднял бокал и тут же опустошил его одним большим глотком. «А вы лицом очень похожи на свою мать», — внезапно сказала Оксана, разглядывая Надю. «Нос, щечки, подбородок, один в один. Глаза, правда, не мамины. У Зои серые были, а у вас голубые». Надя пожала плечами. «Говорят в отца. Я с ним не знакома, к сожалению. Мы с Антоном поженились после того, как он исчез. Но охотно верю». «Зоя говорила, что у вас и характер, как у отца, независимый, трудный». Оксана, не заметив, что Надя изменилась в лице, только Грибов, наверное, и подметил, потому что хорошо знал бывшую, продолжала. «Зоя о вас часто рассказывала, как рожала, воспитывала, про первые ваши годы. У нее много фотографий в альбомах, черно-белые фотографии, старенькие». Потом рассказывала, что вы очень упрямая, самостоятельная. Если чего хотите от жизни, добьетесь. И ничто вас не остановит. Даже сама Зоя не остановила. Счастья она вам желала, вот что». «Большого человеческого счастья!» — эхом отозвался Крыгин. «Часто о вас вспоминала, а внучки тоже сильно любила». Надя аккуратно поставила недопитый бокал на стол. — Курицу надо нарезать, — сказала она негромко. — Скажу за нормальным ножом. Она вышла из гостиной, оставив Грибова наедине с гостями. Звонко щелкнула полено в печи. — Я что-то не то сказала, — шепнула Оксана. В ее глазах Грибов внезапно различил неприятную радость, будто эта некрасивая женщина специально надавила на болевую точку, чтобы посмотреть на Надину реакцию. — Мне надо извиниться, — продолжала она. — Я такая дура. Знала же, что лучше держать язык за зубами. Такая дура иногда, не могу остановиться. Болтаю и болтаю. — Солнышко, лучше разрежь пирог. Крыгин подал жене нож, старательно пряча взгляд. Редкие волосы его растрепались, на лбу проступила испарина. — Натопили, как в бане, хорошие дрова, сухие. Вернулась Надя. В гостиной чувствовал грибов, нарастало неловкое напряжение. Гости были совершенно не к месту, уйти бы им. — Вы гадаете? — внезапно спросила Оксана. — Что? — Простите, я чтобы отвлечься. Ваша мама отлично гадала на картах. — добавила Оксана. — Я специально приходила к ней по пятницам, чтобы раскинуть колоду, посмотреть в будущее. Ну, знаете, всякие вопросы, что может случиться, чего не может и так далее. А вы не пробовали? Надя смерила Оксану странным взглядом. Сейчас она воткнет вилку ей в руку. С неким отстраненным злорадством подумал Грибов. И утомительные вечерние гости исчезнут быстрее, чем из бутылки выпрыгнет пробка. Но Надя вместо этого произнесла неожиданное. — Пару раз раскладывала по шпаргалкам. Не уверена, что смогу повторить. — А может быть, попробуем? В руках Оксаны возникла колода карт, перетянутая лохматой резинкой для волос розового цвета. — Захватила по инерции. Всегда беру новую колоду, когда прихожу в этот дом распаковываю, перетягиваю для удобства. Привычка за двадцать пять лет-то». «Привычка — дело такое. Скверное», — вставил Крыгин. Пока суд доделал, он взял большой кусок пирога и переложил его на тарелку. «Я вот у Зои Эльдаровны никогда не допиваю до конца кофе. Оставляю гущу, если позволите». «Зачем?» — спросил Грибов, возясь с курицей. «Чтобы посмотреть будущее, конечно. Вы далеки от всего этого, да?» Иголки в двери были для меня откровением. А тут еще ваше очищение от порчи, гуще, карты. Легко запутаться. Крыгин коротко усмехнулся, пригладил волосики, сказал странное. «Погружайтесь, дорогой мой! Этот дом полон сюрпризов!» Три. Карты каким-то невероятным образом оказались в Надиных руках. Они были холодными и твердыми. Надя не собиралась их брать, господи, да она вообще не умела и не хотела гадать, но тем не менее взяла, провела пальцами по гладкой поверхности. — Если хотите, я могу вам все рассказать, — произнесла Оксана, пытливо заглядывая в глаза. — Это настолько старая традиция, что без нее просто никуда. Буду чувствовать себя некомфортно, если уйду из Зойного дома без хорошего гадания. Не знаю получится ли у меня? Пахло яблочным пирогом, разрезанные квадратики которого лежали на подносе. Надо было отправить Наташу, включить чайник. — Вы попробуйте. Карты в хороших руках сами подскажут, что делать, — настаивала Оксана. Она взяла Надя на руки в свои. Надя вежливо, но поспешно отстранилась, по пальцам пробежала дрожь. — Я сама. Хорошо? — на мгновение... Показалось, что края у верхних карт взбухли от влаги. Белая поверхность пожелтела. На ощупь карты вдруг сделались шершавыми, словно старая бумага. «Шлёп!» Наташа вздрогнула и открыла глаза. Мгновение назад она плавала в сладких напевах земфиры, почти позабыв, что находится в том доме, куда не хотела больше никогда приезжать. Она ушла из-за стола для того, чтобы поваляться на ковре перед печью и послушать музыку. Все равно чай еще никто не пьет. В воображаемом мире за закрытыми глазами Наташа рисовала картины музыки. Мне приснилось небо Лондона. Серое дрожащее небо. Деталь большого художественного полотна. Ей захотелось нырнуть туда, как она умела, подальше отсюда. И зачем мама решила приехать в бабушкин дом? Чтобы что? Отвлечься? Глупая затея. Наташа была комфортнее в своей комнатке, в квартире. Там тихо, спокойно и безопасно. «Шлёп!» Знакомый звук выдернул ее из уютного мира музыки. Наташа открыла глаза. Потолок, по которому ползут тени. Она перевернулась со спины на живот, осмотрела комнату. Родители с гостями сидели за столом. Мама раскладывала карты. Папа пил вино и почему-то разглядывал некрасивую соседку, которой косил один глаз. Откуда звук? Наташа прошла к полуоткрытой двери, осторожно заглянула. В коридоре горел свет, две лампочки из трех. В самом конце коридора, где был выход на задний двор, дрожал сгусток темноты. Дверь в ванную закрыта. Кладовка тоже. Дверь в бабушкину комнату. Наташа ни за что бы не подошла ближе. Никто не заставит ее подходить к этой двери. Но ведь в доме есть и другие двери. Об этом ты не подумала? Страх, вцепился острыми коготками в поясницу, пробежал по спине. Наташа увидела, как дверь в кладовку начинает приоткрываться. Будто сама собой. Щелкнул свет, расплывшийся яичным желтком по коридору. Возникло странное, но знакомое ощущение, словно Наташа знала, куда следует идти. Словно в ее голове был крохотный компас. Моргнуть, увидеть за закрытыми глазами воображаемом, блин, мире место, где и следовало бы находиться. А вокруг покрывало, сотканное из черноты, за пределами которого невиданные силы. «Не надо!» Прошептала Наташа, но не в силах была сопротивляться, сделала шаг. Дверь за спиной закрылась, отрезая уют гостиной, запах горящих дров, смех гостей и родителей. Под ногами холодный кафель, который чувствуется даже сквозь толстые носки. Дверь в кладовку скрипнула, будто кому-то невидимому не терпелось пригласить Наташу внутрь. «Скорее, девочка!» «Не останавливайся! Ты знаешь, зачем мы зовем тебя!» Моргнуть. В темноте за веками Наташа увидела крохотный белый листик, летящий в пустоте. Почему-то она знала, что нарисовано на этом листике прямоугольник с точкой. Вернее, вместо точки отверстие, будто прокололи иголкой. Примитивный рисунок двери. Надя мотнула головой. Показалось, будто кто-то хлопнул в ладоши, наверное, дочка балуется. — Не отвлекайтесь, в таком деле нельзя, — произнесла Оксана. — Вы перемешайте аккуратно, вот так, да. Она странно некрасиво улыбалась. Надя смотрела на эти потрескавшиеся губы с мимическими морщинками и не могла оторвать от них взгляда. Руки действовали как будто сами собой, перебирали колоду — подцепляли тонкие крепкие карты, перемешивали. «Ты и правда умеешь?» спросил Грибов сомнением. «Почему мне никогда не гадала?» «Может быть, в твоей судьбе нет ничего интересного?» ответила Надя. Карты под пальцами казались живыми. Надя быстро перетасовала их, положила колоду рубашкой вверх справа от себя. Показалось, что в гостиной вдруг стало очень тихо. Надя повернулась к Наташе, но обнаружила, что на коврике у печки никого нет. Валялся Наташин плеер, Испутанные спутанные проводки наушников. — Вам не страшно? — прошептала Надя. — Мне немного. Представьте себе, зимний вечер, загородный дом, огонь в камине, и вот сидят за столом четверо. — В печке, — пробормотал Грибов не в попад. — Хотелось бы здесь камин, конечно, но у нас только печка. — Неважно. Надя все еще смотрела на Оксану. Не боитесь ли вы узнать свою судьбу, стать обладательницей сокровенных знаний? Ведь то, что скрыто в тумане будущего, не обязательно может быть хорошим, светлым, радостным. Слова влетали сами собой. Надя сделала усилие, чтобы замолчать. Взметнулись и тут же осели испуганные мысли. Это все алкоголь. Дешевое вино ударило в голову, наполнив происходящее таинственным смыслом. — Я готова, — сказала Оксана. — Говорите же! Наташа открыла глаза и поняла, что коридор изменился. Из черноты под окном вдруг выплыли тени, обрели людские очертания, задрожали листья фикуса, воздух вокруг сделался вязким и тягучим. Картинки, картинки, картинки. Воспоминания из детства вспыхнули так ярко, будто кто-то подсек их и вытащил на поверхность. Наташа сидела у бабушки на коленях, а бабушка говорила почему-то торопливо и шепотом. «Существуют двери, которые не всякий человек может открыть, да и мало кто их вообще увидит. А что скрывается за дверьми? Хороший вопрос. Через двери проходят, чтобы попасть в другое место. Ты хочешь попасть в другое место? Наташа, тебе придется, девочка моя, когда-нибудь ты обо всем об этом вспомнишь». «Тебе придется». От бабушки пахло воском и коровьим молоком, еще яичницей, сметаной, самогоном. Бабушка говорила, «Да слушай, глупышка, молодость, молодость, я так много хотела бы тебе рассказать». Странный звук, похожий одновременно на шлепание босых ног и на хлопок ладони, повторился. «Шлеп!» И тени, ползущие по коридору, замерли, вытянув кривые черные руки. «Кто они? Откуда? Взялись!» Слезинка выкатилась из Наташиного правого глаза, поползла по щеке и сорвалась на пол. «Не надо! Я не хочу!» Как будто ее кто-то спрашивал. Бабушка говорила. «Так надо! Я передаю тебе мир и все-все двери, которые ты сможешь в нем открыть!» Ноги сами несли ее вперед. Наташа осторожно обогнула застывшие человеческие силуэты, дотронулась до дверной ручки кладовки, провернула. Дверь открылась бесшумно, втянув прохладный воздух внутрь. А ведь цыган любил играть в ладушки. Бил могучими мозолистыми ладонями и хрипло хохотал над получившимся звуком. В свете лампочки плавали встревоженные пылинки. Наташа разглядела в кладовке несколько деревянных полок. На них... Помятые картонные коробки, деревянные ящики, какая-то мелочь, вроде ржавой велосипедной цепи, набора инструментов, увесистого гаечного ключа, гнутых гвоздей в трехлитровой банке. — Что? — шепнула Наташа, вытирая слезы. Показалось. Всего лишь краем глаза заметила, что тени вновь пришли в движение. Она боялась обернуться. Знания в голове путались, терялись, рвались. — Что мне делать? Надя положила ладонь на колоду, ощутила холодный картон, влагу, шершавую поверхность карт. На мгновение ей показалось, что она снова маленькая десятилетняя девочка, которая сидит на скрипучем деревянном стуле в комнатке под лестницей, а перед ней, за столом, мама. Гадает, беззвучно шевеля губами, хмурится, крестится. Надя убрала руку. Новая колода. Пластик. — Сухой, черт побери, пластик. — Что-то не так? — спросила Оксана. — Нет, все в порядке. Я думаю, как начать и что вообще делать. Нет опыта, знаете ли. — А вы доверьтесь внутреннему чутью? — подсказала Оксана. — Меня оно всегда выручает. Рука снова легла на колоду. Надя нащупала кончиками пальцев, верхнюю карту перевернула. Сквозь пластиковый прямоугольник внезапно проступило другое, дрожащее, как обман зрения. Старенькая карта, обтертая по краям, с выцвевшей картинкой. Запахло какими-то травами, холодным водяным паром. Надя втянула воздух носом, прикрыв глаза. Сухо треснула полено в печке. Наваждение развеялось. Перед Надей лежал новенький красочный валет-пик. «Дурная весть!» Пробормотала она, хотя могла поклясться, что секунду назад понятия не имела, что означает эта карта наверху колоды. «Да, да, выпадало мне такое», — закивала Оксана. «А на следующее утро сдох пижон, наш пес. Кто-то его отравил. Я грешу на одну девку, заезжую». «Подождите, сейчас посмотрим, что выпадет следом. Судьбы строятся не на раз-два». «Это же целая линия, цепочка!» И откуда эти знания в голове? Как туда попали? Надя поняла, что замерзла, хотя щеки горели от жара. В гостиной натопили хорошо, и все же мороз пробежал по позвоночнику, коснулся затылка, шеи. Захотелось закутаться во что-нибудь теплое. Свитер с высоким горлом не спасал совершенно. Она вновь положила ладонь на колоду. «Холодные карты! Ледяные!» и словно сквозь них течет по пальцам, поднимается по руке к голове странная необъяснимая дрожь. Следующая карта. Крестовый туз. Тени возникли за спиной Наташи. Она чувствовала их, ощущала мертвый потусторонний холод. И хотя совершенно не понимала, что надо делать, шагнула в кладовку под масляный свет лампочки. Страх накатывал волнами, нестерпимо хотелось сбежать отсюда. «Вернуться в уютную, теплую гостиную к родителям». Наташа скрестила руки на груди, втянула голову в плечи, чтобы хоть немного согреться. Осмотрелась. Помятые картонные коробки. У одной насквозь промокло дно. У другой торчал оборванный край. Из коробки под окном свисали куцы и ветки искусственной елки. Наташа закрыла глаза и увидела. Тени за ее спиной протягивали руки, но не могли дотронуться. У этих теней не было сил, чтобы что-то сделать. Они давно растворились в энергетике дома, им оставалось только прятаться по углам в темноте. За закрытыми глазами мельтешили картинки. Старые черно-белые фотографии из альбома воспоминаний. Множество фотографий. «Что же я ищу?» Шагнула вперед, пальцы коснулись холодной деревянной поверхности, шершавые доски, щели между ними, коробка — Открыла глаза, запустила в коробку руку, нащупала что-то, вытащила. В раскрытой ладони лежали старые разбухшие от влаги игральные карты, почти выцвевшие пиковый валет и крестовый туз с надорванным левым углом, а под тузом — еще. «Надо взять снова», — сухо заметила Надя, потому что знала каким-то невероятным образом, что следует снять еще как минимум две карты — Мама в таких ситуациях говорила «путанная судьба», да интересная. Два короля, пиковый и бубновый. Надя подумала, положила одного справа, другого слева. «Ждет разочарование. Это во-первых. Близкий человек тебя обманет или предаст, и еще...» Надя взяла карту, перевернула. «Чья-то смерть. Хорошего человека или плохого не разобрать. А вытяните одно или две следом...» — попросила Оксана. Крыгин принялся осторожно пережевывать пирог. Из колоды вышла мелочь — двойки и тройки. Надя смотрела на выстроившуюся цепочку и понимала, что основные события сконцентрировались вокруг пикового валета. В судьбе завязался узелок. А те короли, что столпились вокруг, могли этот узелок размотать. Что означал крестовый туз? Что-то про поворот судьбы и резкий скачок кажется так... Надя не заметила, как вновь положила на оставшуюся колоду ладонь. Карты потеплели, но оставались чуть влажными. В Надином воображении это была мамина колода. И никуда от этого не деться. «Проходи!» — шепнул кто-то на ухо, и Наташа едва не завопила от испуга. Обернулась. «Никого! Тени пропали!» «Карты, зажатые в руке, были холодные и влажные. Сколько лет они пролежали здесь!» «Пора возвращаться», — пробормотала Наташа. «Поиграли в дом с привидениями, и хватит. Как будто ей в школе не хватало забот, так еще и тут напридумывала всякого. Это же бабушкин дом, родной, и знакомый. Он не мог вот так взять и измениться за несколько дней, не мог стать чужим». Наташа сделала шаг в сторону коридора, но дверь резко и шумно захлопнулась перед ее носом. Почти сразу же погасла лампочка. Кладовая погрузилась в непроницаемую темноту, и Наташа на физическом уровне ощутила, как чернота, словно вязкая и холодная субстанция, проникает сквозь ее кожу, сквозь каждую пору на теле, заливается в уши, в глазные яблоки, в ноздри и рот. Закрыть глаза. Укрыться чернотой, как одеялом. Проснуться сейчас же! Зловонное дыхание старого человека. Шлеп! Звук у самого уха. Шлеп! «Не надо!» «Шлёп!» Что-то коснулось ее запястья. Что-то холодное, скользкое, шершавое. Наташа взвизгнула карты выскользнули из рук, зашелестели в темноте. «Не надо! Не надо! Не надо!» Наташа оступилась, взмахнула руками и поняла, что падает. Падает прямиком в снег. Чернота перед глазами рассыпалась миллионами ярких звезд. Ледяной ветер набросился, как голодный пес, а за шиворот набился снег. Наташа опустилась на колени, не обращая внимания на холод, от которого мгновенно скрючились пальцы. Ее окружали сугробы, из которых то тут, то там торчали голые деревья и кусты. Справа, метрах в пяти, едва виднелся над землей крохотный домик с заметенной снегом крышей и закрытыми ставнями окнами. Слева — Тянулся сетчатый забор, калитка, а за калиткой — бабушкин дом, заднее крыльцо. «Привет!» — раздался женский голос. Наташа вдруг поняла, что устала бояться. Повернула голову, увидела какую-то женщину. В лунном свете не разобрать, молодая или нет. Высокая, широкоплечая, одета в пышную шубу, на голове круглая такая же пышная шапка. На ногах — высокие коричневые сапожки. Она стояла среди сугробов, не замечая или не обращая внимания на яростный ветер, рвущий полы ее одеяния. «Это ты принесла карты?» «Что?» Тут только Наташа увидела россыпь старых карт на снегу вокруг себя, разглядела потрескавшееся изображение бубнового короля. «Старые карты из дома. Тебя Зоэ направила? Она умница!» Наташа тряхнула головой. «Куда направила?» «Я не понимаю. Чтобы ты закрыла глаза и нашла двери. Чтобы принесла карты». Женщина подошла. Под сапожками скрипел снег. Тяжело присела на корточки, взяла одну карту, потом другую, стряхнула с них снег и убрала в карман. Потянулась за третьей картой. «Это хорошее умение, полезное. Тебя, наверное, зовут Наташа? Как вы догадались? Вы знали бабушку? Мы же соседи». «Глупышка!» — произнесла женщина с такой мягкостью в голосе, с которой маленьким детям объясняют, почему нельзя совать пальцы в огонь. Наташа ощутила, как по обнаженным ногам скользит цепкий морозный ветер, поежилась. «Как вы меня сюда перенесли? Я же говорю, тебя направили. Очень толковое дело, между прочим. Зоя была лучшей. Она оставила несколько дверей, чтобы кто-нибудь мог докопаться до истины». Женщина повертела в руке карту с изображением червонного валета, провела большим пальцем по изображению, превращая мелкие снежинки во влагу. «Наташа, будь осторожна. Почему? Кто вы?» Женщина вздохнула. «Думаю, бабушка не хотела, чтобы ты провалилась в черноту и никогда из нее не выбралась. Я не смогу помочь. Никто здесь не сможет, даже если бы и хотели. Тебе нужно пройти через все двери самой». «Поэтому, как я сказала, будь осторожна, никому не доверяй, опасайся дурных советов, договорились?» Наташа осторожно кивнула. Она не знала, что происходит, но на всякий случай совсем согласилась. Зубы звонко клацнули друг о дружку. На улице должно быть не выше десяти градусов мороза. «Я бы на твоем месте возвращалась скорее в дом, а то замерзнешь», сказала женщина. «Как? Как мне вернуться?» «Ну ты же не маленькая! Ножками!» Наташа поднялась и заковыляла к калитке. Отворила ее, вошла в бабушкин двор. Уже на крыльце обернулась и никого не увидела. Соседский огород оказался пуст, а дом стоял укутанный в снег, будто сто лет в нем никто не жил. Оксана собрала карты, перетянула лохматой резинкой. Надя убрала руки под стол, на колени, чтобы никто не видел, как дрожат пальцы. Холод отступил И сразу же стало невероятно жарко. Захотелось выскочить на крыльцо, подышать морозным воздухом, надышаться. «Не упустите перелом судьбы», — сказала она. «Это важно». Надя допила лимонад, взяла кусок пирога и быстро его съела. Потянулась к бутылке с вином, налила себе и удивленному мужу. «И тебе погадать?» — положила на блюдце еще один кусок пирога. «Я могу, видишь? Я теперь и, и не так смогу». Оксана, смущаясь, достала тысячную купюру, положила на стол. — Это что? — Загадание. Зоя никогда не говорила, сколько ей надо платить. Поэтому мы оставляли столько, сколько считаем нужным. В любом случае спасибо. И колоду тоже оставьте себе. Подарок. За первый блин, так сказать. Крыгин за столом неопределенно хмыкнул. — А если хотите, моя дорогая... Можно сразу же и второй блин зажарить. Мне погадать не хотите? На красивую любовницу, повышение по службе и, если позволите, новенький автомобиль, а? Надины руки непроизвольно потянулись к колоде. Она поймала взгляд Грибова, бывший ничего не понимал в происходящем и подмигнула ему. Странно и необъяснимо, но Нади вдруг и правда захотелось погадать еще. Да и вино было отличным на вкус. Благо в погребе, лежало еще штук шесть таких бутылок.